Глава третья. Александр. «Ну как ты?» — трогательно спрашивает моя пассажирка, когда я подхожу. Надже, волнуется. Даже из машины выскочила навстречу. «Нормально. Только руки нужно будет мыть раз двадцать, не меньше». Наградив меня неприветливым взглядом, она берет крысу и, ласково поглаживая ее, повторяет. «Ну как ты? Сильно испугалась? Еще бы!» «Мужчины в основном понятия не имеют, как правильно обращаться с женщинами». «Сознаюсь», — говорю я, косясь на крысу, которая машет ей хвостом. «Таких извращений за мной не водилось, но мне как-то даже не стыдно». Отойдя к машине, достаю салфетки и методично начинаю тереть ладони и пальцы. После третьей салфетки кожа достаточно пропитывается отдушками, чтобы можно было какое-то время терпеть. У Ярова окроплю руки водкой. Тебя подвести, Спрашиваю, обернувшись. Или поищешь другую жертву для ДТП? Если второй вариант, поторопись. Светофор как раз загорелся зеленым. Вообще-то я надеюсь, что она откажется. Но нет, Анжелика марширует к машине. А, встретив мой взгляд, поясняет. «Ириска сегодня и так натерпелась. А моя машина в ремонте». «Угу». Киваю. Я читал в новостях. Вагоны метро и правда не к черту. Хотя странно. Обычно лучшие тачки в городе как раз у нотариусов. Это, скорее всего, только начинает карьеру. Поздновато, конечно. Но с такой внешностью ей точно было чем заняться до того, как закопаться в бумаге. Куда тебя подбросить? Спрашиваю, трогая с места. Бросок вверх на капоте мне не очень понравился. Поэтому буду благодарна. Если подвезете к ветеринарной клинике, адрес я подскажу. И сидит задумчиво чешет пузо крысе, позволяет той ползать у себя по плечу. По-моему, все-таки рановато отбрасывать мою идею с травмпунктом. Меня слегка передергивает, когда животное начинает обнюхивать ее шею. Новый способ свести счеты с жизнью: То, что я второй раз села в вашу машину? Да, весьма опрометчиво. «Вы совсем не следите за скоростью». «Вот так и делай, доброе дело. Помня о лапке, я просто стараюсь поскорее доставить пострадавшую к доктору». Она улыбается, но почему-то не хочет, чтобы я это увидел. Отворачивается к окну и что-то нашептывает хвостатой. «Слушай, как ты работаешь с таким-то характером? Эдак к тебе приведут три амбала старушку с деменцией» скажет, что она мечтает завещать им квартиру в центре города, а сама только и думает о том, чтобы пожить в избушке в деревне. И ты, небось, подумаешь, конечно, бабушке свежий воздух полезен. «Угу. А еще, когда ко мне приходит клиент, чтобы заключить сделку купли-продажи, а я вижу, что у квартиры уже есть владелец, я думаю, ничего, потесняться. На всех отдельных квартир не хватает». Она лезет в сумочку. Демонстративно достает мою визитку, кладет ее обратно. «Александр Юрьевич, моя доброта выходит за берега только с животными. С людьми?» — она глубоко вздыхает. «С людьми я обычно веду себя так, как они заслужили». Сказав это, она снова принимает солепетать над Ириской. «Со мной она говорит другим тоном. Неприятно, конечно, осознавать, что я хуже крысы, но терпеть такое сравнение остается недолго». Спустя минут пять я высаживаю ее у ветеринарной клиники. Чтобы не оставлять ей ни единого шанса до нее не дойти, заезжаю на тротуар. «Правила? Это не ваши?» — спрашивает она, обернувшись. «Киваю. И не твое. По глазам вижу, хочет снова что-то сказать, но ее отвлекает писк крысы. Тяжело вздохнув, она покидает машину. Да уж, красивая женщина и крыса». Хотя, может, и не такой плохой дружественный союз. Глядишь, и научится у своей хвостатой знакомой молчать. Зуб даю. Лапка у той не просто так пострадала. Яров мой намек понимает, как надо. Еще в начале улицы слышу, как жарятся шашлыки. Даже настроение улучшается. Въехав в открывающиеся после сигнала ворота, застаю его у мангала. «Мангал почему-то стоит не за домом, как раньше, хотя там было гораздо удобней». «Ты после свадьбы, смотрю, совсем обленился?» «Перетащил мангал почти на крыльцо?» «Это чтобы сразу видеть незваных гостей», — ворчит тот. «И обходиться предупредительным выстрелом. А еще подобрел. Усмехается. Правда, что ли, поверил?» «Ладно, не в моих интересах занижать эту планку». «Пусть думает, что он добрый, а вось всё проще получится». «Руку пока не жму», — предупреждаю его. «Пойду сначала помою». Он косится на моей ладони и опять усмехается. «Трудный первый день, беспривычной к горничной? Да уж постарайся, помой». «Ну, от молодоженов других мыслей не ждешь. Им кажется, что вокруг них тоже все озабоченные». И потом его версия событий куда правдоподобнее моей. Сбил женщину с крысой. Потом почти устроил крысе закрытый аукцион. Обычно на аукционах что-то приличное покупают. Картины, антиквариат, девственниц, наконец. А я? Только и утешает, что обошелся мороженым. Я уже открываю дверь дома, когда вслед несётся брюзжание. На всякий случай, если ты забыл, что ванная комната есть и на первом этаже, и надумаешь прогуляться до второго, скажу, у меня на сейфе надежный код, подбирать его бесполезно. Не знаю, то ли обидеться, что посчитал меня таким идиотом, то ли порадоваться, что записал меня в медвежатнике. А это все же тяжелая профессия и весьма уважаемая в определенных кругах. В общем, пока раздумываю. Раз пять мою руки с мылом. Выхожу со шлейфом душераздирающих горных рос и йогурта. По крайней мере, производители эту вонь описали именно так. Полей, прошукивая на водку. Матвей переворачивает бутылку. Хватит, пожалуй, бухтит. А остальное используем по назначению. Пока шашлыки доходят, мы наливаем по рюмочке. Потом еще по одной. Закусываем огурчиками, которые вкусно хрустят. Вещь, хвалю, когда тянусь за другим. Бабушка Иры закатывала. Та самая, которую ты к себе в горничные брать не хотел. Я морщусь. Кстати, в тему про бабок. Подпись на контракте свою я узнал, тут не спорю. Но точно помню, что ты мне молодую показывал. Такая, знаешь, блондинка, с губами, ну и рисую руками круги, я бы сказала аппетитная. Матвей возвращается к шашлыкам, потом достает на блюдо под два шампура. Аппетитная говоришь, На вот, а то еще пойдет слух, что яров гостей голодом морит. Мы выпиваем еще по одной, закусываем уже мясом. Так, блондинка была? была одна. Рина. с захаром пришла. Я тебе как раз рассказывал про Маргариту Аркадьевну. Ты сидел, кивал, соглашался. Договорились, что она начнет с утра. Контракт подписал, на радостях уволил прежнюю горничную, а потом еще выпил и, видимо, решил, что без горничной ночь не продержишься. В общем, мы тебя от Рины с трудом отодрали. Нехорошо получилось. Захар мой старый приятель, побрякушка из ювелирного не отделаешься. Надо будет позвонить извиниться. Душевно сидим. Только у меня все время ощущение, что я держу в руках крысу, которая жрёт йогурт из рос и изредка лакает из мисочки водку. «Слушай», — говорю я, — «ты не слышишь какой-то специфический запах?» И тут я думаю, дело в том, что Яров заметил, я кашусь на бутылку. И понял, что будет, если он не признается. Махнув рукой, зовет за собой. «Заходим мы за угол дома. Ещё чуть дальше. еще, А там... Твою мать!» Выдыхаю я, зажав нос и глядя на поле из оранжевых цветов, которые во всем виноваты. «Чую, ты ко мне в ближайшее время не по поводу нового завещания придешь, а по вопросам развода». Аяров ничего, стойка держится, еще и лицо кирпичом. Моя жена очень любит эти цветы. Я у нее спрашивал, почему. Она сказала, что у нее доживю. Они ей напоминают про старый бабушкин домик в деревне. А я-то все гадал, как она за тебя замуж пошла. Теперь-то понятно, после такого тяжелого детства ее ничего не пугает. Характер у него скверный. Если ему кто не понравится, может посыпать приправами из таких неприятностей, что когда он решит их поглотить, они будут пищать от благодарности и припадать на колени. Но о чем говорить, если он даже другу подсунул почти брачный контракт? «Кстати», — говорю я, — когда мы, отдышавшись, снова садимся за стол. договор все всё-таки отдашь? Или у тебя слишком сильное желание отвести меня под венец?» «Договор есть договор. Ты это как никто понимаешь», — говорит он миролюбиво. «Но, думаю, тебе не о чем волноваться. Заполни тесты, пройди анкетирование, встреться со свахой. Что там еще, И расслабься». «А, свидание?» — спрашиваю я с подозрением. «Что уж, в его версии все выглядит слишком просто. Ну, одно, может, Алла тебе и устроит. Но что тебе волноваться?» Тебе пошел уже 46. -й. Ни жены, ни детей с таким рвением и не будет. Что-то в его описании моя холостяцкая жизнь выглядит не так привлекательно, как в реальности. Мне пока 45. Вчера было 45. Сегодня уже 46 пошел. Занудствует Яров. Не успеешь оглянуться, будет как мне 50. Только у меня взрослый сын, невестка умница. И третья жена красавица. А у тебя все так и останется. Ты же чуть что серьёзное намечается. Сразу достаешь свой стостраничный контракт. Сколько ты лет уже им отбиваешься? Ну, если что, опять отобьешься. Такую дуру, чтобы его подписала, вряд ли найти. И то правда. Мы с удовольствием пьем за умных женщин. А оно же и в тему... И мне с ними везет столько лет. И Ярову тоже свезло. Какая у него жена, понимающая. Целый день проводит с подругой на шопинге. И детскому миру радость, и отдых мужчинам. Одному, правда, сегодня приходится поработать. Так как мы долго обсуждали лазейки в контракте со свахой. Для обратной дороги Яров выделяет мне своего водителя. Костя тоже отличный парень. Всю дорогу молчит. А дома у меня благодать. Дверь закрыта, горничная, видимо, уехала к себе. Тишина. Спросить бы у нее, откуда у нее ключи от моего дома. Но второй раз чувствовать себя дураком неохота. Наверняка сам ей дал. После Яровских огурцов до Одури хочется пить. Что-то у меня там имелось. Какая-то газировка, но и покрепче. Прямой наводкой иду к холодильнику. Открываю дверь и... Зелень, овощи, вода без газа, сок, какой-то контейнер с едой и записка. Александр Юрьевич, так как вы поддержали мою идею с правильным питанием, я убрала из холодильника все вредные продукты. Первую партию полезной еды купила на свое усмотрение. Когда у вас будет время, обсудим с вами меню детальней. Чеки прилагаю, эту сумму вычту из той, которую вы мне завтра оставите на расходы. «Приготовила вам на ужин филе со спаржей и лавандовым соусом. Приятного аппетита!» Ну, не знаю, стоит ли уточнять, что после прогулки по душистому цветочному полю Ярова спать я ложусь голодным и с намерением завтра же обсудить меню с новой горничной. И с мыслью, что, пожалуй, так быстро на бабке меня еще никто не раскручивал. Бабки. Куда ни плюнь, опять бабки». «Твою мать!»